Глава 46. Одри. Время тянется очень медленно. Открывается дверь в подвал, и нетерпение возрастает в разы. Я не уверена, что мама сможет уговорить Уэста отпустить нас или хотя бы меня. Страшно представить, как они разговаривают наедине. Есть вероятность, что он не меня выпустит, а ее, как свидетеля, решит тоже убрать. Мимо проходят двое мужчин в белых халатах. Они не удивляются, заметив нас, и это наводит на мысль, что новенькие здесь не редкость. Сидя на полу, двигаюсь ближе к решетке. Они идут мимо Хелен и открывают следующую клетку. Заходят внутрь, вытаскивают оттуда полу живого человека и тащат дальше по коридору. Судя по комплекции, пол мужской. Я не вижу лица, но мне страшно за него. «Что там?» – спрашиваю Хелен. «Лаборатория». Ты знаешь, кого они поволокли? Он представился Стивом, прежде чем... Она сглатывает и сверлит меня испуганным взглядом. Прежде чем они его обратили. «Обратили?» — подскакивает Сара, едва не схватившись за решетку. «Вампира?» Хелен робко кивает. Она знает, что такая участь ждет и ее, если помощь не успеет прийти. Но если ранее у нее и была надежда то теперь единственный вариант на спасение заперт по соседству. «А где же моя мать?» Со стороны лаборатории слышен жуткий крик. Хелен закрывает рот рукой. Она видит, что там происходит. «Что они делают?» – спрашиваю я. «Они что-то ввели ему внутривенно!» Еле слышно произносит девушка и зеленеет на глазах. «Дыши!» – приказывает Сара – Не смей падать в обморок! Сейчас этого нельзя допустить. Отвернись, не смотри. Хелен послушно все выполняет. Она придерживается рукой о стену и пытается продышать. Сара нервничает, взъерошивает волосы и со злостью хватается за прутья, но вновь отлетает к противоположной стене. Мам, не надо! Умоляюще просит девушка. Со мной все в порядке. Со мной тоже. Вампирша поднимается на ноги. Ну, Эст, только попадись мне.